Первый. Не всегда с точностью понимать должно. Весьма достаточный мануфактура правитель неподалёку от Нью-Йоркского города проживающий, навсегда с раннего утра рабочих своих поднимая, только с тёмною ночью домой их отпускал. То однажды, когда ночная мрачность совсем исчезла и благодетельная Деница являю утреннюю зарю светлеющим лицом своим, взирая на вселенную, правой рукой усыпала землю розами и орошала наподобие жемчуга из глаз своих зелёную траву росою. Сеет трудящий рукодельник многих из знаёмников своих тотчас пробудив, На смитенный запрос он их степенно отвечал: "Государе мой, поднимая вас прежде солнце и отпуская после луны, уповая, конечно, следовать по хвальному изречению: учение свет, а неучение тьма".